Немыслимо представить себе ни одного поступка в сновидении, главнейший мотив которого не прошел бы предварительно через душу бодрствующего субъекта, видели желание, побуждение или мысли. Относительно этого предшествующего переживания необходимо сказать, сновидение не создало его, оно лишь развило его обработало лишь частицу исторического материала, бывшего в наличности в нашей душе. Оно воплотило слова апостола «Кто ненавидит брата своего, тот убийца его». Примечание. Дословно. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Первое послание Иоанна. И если по пробуждению субъект, уверенный в своей нравственной силе, с улыбкой вспоминает свое греховное сновидение, то едва ли от первоначальной основы его можно отделаться такой же легкой улыбкой. Человек чувствует себя обязанным, если не за всю сумму элементов сновидения, то хотя бы за некоторый процент их. Для нас предстают здесь труднопонимаемые слова Иисуса Христа. Греховные мысли приходят из сердца. Мы едва ли можем избегнуть мысли о том, что каждый совершенный нами в сновидении грех влечет за собой хотя бы минимум греха нашей души. Примечание. Дословно. А исходящее из уст из сердца исходит. Сия скверняет человека ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Евангелие от Матфея. Эти слова становятся понятными, если вспомнить, что сердце в Библии отнюдь не просто анатомический термин, а сложный как поэтический, так и философский символ. Смотри, вышеславцев, сердце в христианской и индийской мистике. Вопросы философии, 1990 год, 4 номер, страницы 62-87. Комментарий к Новому Завету католического издательства «Жизнь с Богом» указывает, что в данном отрывке сердце является символом воли и подсознания. В зародышах и в печальных побуждениях, постоянно возникающих в нашей душе, хотя бы в форме описанных искушений, Гильдебрандт, видит источник аморальных сновидений и высказывается за включение их в моральную оценку личности. Примечание. В богословии существует особый термин «пролог», обозначающий зачаток греха. Это те самые мысли и та же самая оценка, которая, как мы знаем, заставляла благочестивых и святых всех времен жаловаться на то, что они тяжкие грешники. Мне безинтересно будет узнать, как относилась к нашей проблеме святая инквизиция. В трактате Фомы Карена есть следующее место. Если кто-нибудь высказывает в сновидении еретические мысли, то это должно послужить для инквизиторов поводом испытать его поведение в жизни, ибо во сне обычно возвращается то, что занимает человека в течение дня.